Глава 43. Разговор по душам. «Рассказывай, что тебя заставило подорваться и приехать сюда?» Я усмехнулась в столикой горечи. Если коротко, я просто запаниковала. Видя, что меня внимательно слушают, продолжила. на сто процентов уверена, что Кевин знает о том, что я иная. Он стал слишком внимательным к моим просьбам и вопросам. Всегда демонстрирует обаяние. «Я же не маленькая». Понимаю, что это значит. Он хочет... Нет, не так. Он заинтересован во мне. Он и его дракон, который теперь постоянно наблюдает за мной из глубин глаз Хельсадара. А тебе, Кевин, не нравится? Скорее сказала, чем спросила блондинка. Сложность совсем не в этом. Хотя в этом ее тоже хватает. Глубоко вздохнув, быстро затараторила Как ты знаешь, завтра в Императорском дворце развернется празднование дня рождения Алдела Сейш-Атари. На такое мероприятие обязаны явиться все главные лица Дарийской империи. Конкретно меня интересует одно лицо — отец Кевина. Тот, видящий, о котором я тебе писала, сказал, что лорд Корин изучал теорию граней души. Возможно, он знает, как мне вернуть своего мужа. И если так, то о каких поклонниках можно говорить? Меня пугает вообще другое. То, что перетягивание Коли в этот мир невозможно без... Я вся сжалась от уныния. Без последствий для Кевина видяще сказал, «Каждая частица души — единая ликом. Значит, Коля может существовать только в теле своего двойника. Конечно, я пока стараюсь не усугублять, ведь Галь точно завтра обещал мне приватную встречу с лордом Корином. Но что, если все так? Что, если он скажет именно это?» Жав кулачки до боли, прикусила щеку с внутренней стороны, чтобы удержаться от слез отчаяния. «Ты сильная, Эмма. Не реви». Что, если вернуть Колю можно только через смерть Кевина? Как на такое решиться вообще? Я же я не убийца, чтобы идти к своей мечте по головам. Кевин, он хоть и был козлом в начале нашего знакомства, да и сейчас я не думаю, что он совсем уж перестал быть им, но чтобы желать его смерти это неправильно. Меня совсем не этому учили. Каждая жизнь бесценна. Той же Лианы, сейчас она, например, спасает чью-то жизнь. «Да, по долгу службы и суда, но спасает же!» «Я... я...» Дыхание перехватило от эмоций. Наконец, то, что меня душило, целую неделю вырвалось наружу. Я заплакала. Тихо, совсем беззвучно. Только слезы градом по щекам. Талана подвинулась ближе и погладила меня по спине. «Действительно, какие уж тут могут быть советы?» «Не накручивай себя, эмочка Тихо прошептала Таля, незаметно махнув рукой в сторону приоткрывшейся двери. Наверное, дедушка Растан пришел с чаем. Надо бы взять себя в руки, но мою плотину прорвало. «Поплачь, пока никто не видит», — посоветовала эта молоденькая девушка, полностью принявшая меня всем сердцем. «Поплачь. Тебе это нужно. Совсем измаялась. Трудная у тебя ситуация. Я, знаешь, теперь понимаю, как это — любить. Если бы не любила своего Ордаля, может быть, и не поняла тебя совсем. Но я понимаю. Поэтому не нахожу, что тебе сказать. В одном ты права» смерть человека или дракона никак не позволит тебе радоваться о мечте. Не из того ты -то тесто. Если сейчас ты смотришь на Кевина и мучаешься от осознания того, что он похож на твоего мужа, то, когда будешь смотреть на своего воскресшего Николая, твои мысли будут терзать тебя уже в обратную сторону, потому что он похож на Кевина. Возможно, я сумбурно объясняю, но, думаю, ты меня поняла. Я шмыгнула носом, утыкаясь в плечо Тали, и хрипло прошептала. Только мне кажется, ты рано опускаешь руки. Подожди до завтра. Может, слияние памяти двух граней, возможно, без этого, как его... коллапса. Вот. Тали погладила меня по волосам и звонко поцеловала в макушку. Как будто это ей тридцать лет, а мне девятнадцать. Поплакала и будет. Спасибо, что выслушала. Я отстранилась от девушки и быстрым движением смахнула со щек влажные соленые дорожки. талана кивнула коснулась моего плеча. Убирая невидимую пылинку, вздохнула неуверенно и все же решилась сказать. «Если вдруг получится так, как ты думаешь, что будешь делать?» «Оставлю все как есть», — опустила взгляд в пол и быстро заморгала, пытаясь справиться с новым потоком слез. Получалось откровенно плохо. «Займусь более насущными проблемами. Выйду из рода, объявлю о своей иномирности, а уж потом поговорю с Кевином. Он должен понять, что у нас будущего не может быть», Далее отучусь наводника. Дом вы мне обещали купить сразу, как только я обрету независимость от гнезда глоссар. Обживусь как-нибудь». «О, вот и молодец. Вот и правильно», — не переставала меня гладить тали, приговаривая. «Оживилась, когда я заговорила о доме. О, а домик мы тебе уже купили. Правда, пока он на мое имя оформлен, чтобы лорд Немир не отобрал его у тебя, когда начнется суд», — пояснила девушка. У нас он пытался вытрясти все, что якобы дедушка приобрел, будучи в гнезде глоссар. Жлоб проклятый. Хорошо, что Ордальчик предложил незадолго до рассмотрения дела все твои сбережения, что ты нам перевела, положить на его счет. Ты не говорила. Я перестала плакать, заметно успокоившись. Ага, я не успела. Еще ведь не сказала, что Ордаль предложил мне выйти за него замуж. Сначала объяснил это тем, что так будет лучше для моего выхода из рода глоссар. Дурачок. Естественно, я отказалась. Еще вслух выразила мнение, что по его логике мне любой дракон так помочь может. Зачем магистра боевых искусств втравливать в нехорошую историю? Так он сразу, как ты там говорила, переобулся? Вот-вот. Признался, что предложил это, потому что безумно меня любит. Но после таких признаний я и согласилась. Девушка просияла, показав мне золотое кольцо на среднем пальце. Черный агат таинственно блеснул, заиграв гранями на свету медицинского кабинета. Только улыбалась Талана недолго. Осеклась сразу, едва наткнулась на мои покрасневшие глаза. «Ой, прости. Я рада за вас», — успокоила девушку, крепко сжав ее руки. «Правда. И ардаль молодец. Было бы обидно, если бы не мир вытряс из вас те деньги, что мы с таким трудом нащипали из его казны». Только то же самое будет и с тобой, когда лорд Глоссар узнает, что ты иная. Он, знаешь, как иномерянок ненавидит. Без портков тебя оставит. М да кого он любит?» Скептично заломив бровь, я покачала головой. «Все считают, что с Эмиан он пылинки сдувает. А ты бы почитала его письма с требованием совратить наследника Хельсадара. Как по мне, нормальный отец. Я сейчас специально не упомянула любящего. Никогда от своей дочери такого не потребует» просто творина если я поначалу и думала тихо и без скадала уйти из рода лоссар то теперь на всю империю ославлю этих мерзавцев вырастивших истеричную нервную особу в тело которой мне посчастливилось попасть правильно говорят скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты в данном случае с кем ты спишь любовница не мира настоящая змея и не скрывает этого талья согласно покивала Дверь тихо отворилась, и дедушка Растан с обеспокоенным лицом снова заглянул к нам. но ну, как вы? Чай уже можно нести?» Я и Тали переглянулись и улыбнулись, отпуская ситуацию. «Что я в самом деле так себя накрутила? Еще с генералом Грейджа не говорила, а уже страстей себе напридумывала. Может, все куда проще? Может, есть таинственный ритуал, позволяющий две грани соединить без ущерба? И все. И Кевин останется Кевином?» Ну, и Коля со всеми нашими общими воспоминаниями появится, как часть его души и личности. Дедушка Растан угостил меня ромашковым чаем со сладкими булочками, рассказал о доме, который купил сразу после выхода из рода Глоссар, боясь, что деньги незаметно поистреплются. Целитель порывался дать мне ключ от двухэтажного особняка уже сейчас, но я попросила повременить. У меня и так забот хватает. Если еще придется заняться бытовыми вопросами, это будет перебор». Через минут пятнадцать в кабинет целителя Растана, новый рот которого звучал теперь как сэйшвинг что в переводе с «Драконьего крыло», постучал губернатор Элерона. «Доброго дня, магистр сэйшвинг Эми, ты освободилась?» «Я? Да», — немного растерявшись, ответила без заминки. Подкачилось место и, повернувшись к Тале, еще раз обняла девушку. Быстро поблагодарила господина Растана, обещая скоро связаться с драконами, так лихо оставшими мне родственниками. Только после этого повернулась к Хельсодару. Идем. До последнего не понимала, чем вызвано нетерпеливое беспокойство Кевина. Это вроде как мне нервничать надо. Все-таки меня раскусили. Куда он так спешит? А потом, когда мы вошли в трехэтажную ресторацию, дизайнерски оформленную по высшему разряду и явно направленную на работу только с элитным классом населения... С углового столика нам махнули рукой три весьма колоритные парочки. «Воу!» — как будто бы удивился Кевин, напряженно придерживая меня за поясницу. «Смотри, не одни мы проголодались. Идем, познакомлю тебя с моими побратимами и их парами». «Трындец!» — пронеслось отчетливо в мыслях, пока я пыталась держать лицо. «И как мне понять, была ли я знакома хоть с кем-то из этой шестерки?» «Хм, будем надеяться на невыездного папашу и на то, что эти парочки могут быть слишком взрослыми для малолетней Эмион. Тридцать лет для драконов. Это, по большому счету, те же восемнадцать. Вроде и совершеннолетний, а в обществе толком не обжился». Постепенно извилины начали выходить из ступора, и тут же я снова наткнулась на очередное преткновение. «О, побратимы? Значит, среди этих трех женщин одна иная и одна и далее?» вот это уже опаснее как бы что не ляпнуть подходила я к столику близких друзей кевина с натянутыми до предела нервами